Глава вторая. В детстве меня отдали на плавание. Идея была, честно говоря, ужасной, потому что я боялась воды, как огня. Не могла научиться удерживать себя на плаву. И самым страшным на тех занятиях для меня были прыжки с трамплинов. Невысоких, просто чтобы не спускаться по лестнице в воду. И именно этот ужас проснулся во мне, когда из своей квартиры я непонятно каким образом рухнула в тёмную воду. Она тянула меня на дно, забивалась в рот и нос, заливала глаза. и барахтала с ней, стараясь хоть как-то всплыть. Но удавалось трудом. Кружок по плаванию я бросила через год тщетных попыток научиться хоть как-то передвигаться по воде. И сейчас жалела об этом. Хватая ртом воздух, я старалась понять, где нахожусь. Свет появился так же резко, как и пропал. Я вновь ушла под воду с головой, а потом вынырнула. Открыла глаза и... Лучше бы я этого не видела. Просто лучше бы я не видела. Я боролась за жизнь в огромном резервуаре с кристально чистой водой. Одежда растворялась в ней, как в кислоте. Тихо, медленно, без шипения, испарений. Кольцо я выронила еще во время падения и сейчас видела его на дне. Золото отлетало по кусочкам от изделия и тоже исчезало. «Серная кислота? Нет-нет, точно не она». «Вот и пришёл этот день!» Высокий резкий голос саданул по слуху. Я смогла рассмотреть через стекло женщину в синем платье. Чёрные волосы заплетены в тугую косу, которая будто спокойный удав свисает с её плеча, а лицо — такое странное, будто и нечеловеческое вовсе. Выпирающие скулы, бледная кожа, впалые глаза и тонкие губы. «Потерпи ещё немного, девочка!» — с усмешкой произнесла незнакомка. «Нам надо уничтожить все, что не является частичкой этого мира». «Этого мира? Уничтожить? Да что за чертовщина происходит?» Но эти вопросы ушли на второй план, когда вода в резервуаре забурлила. Я нырнула с головой, не в силах удержаться на плаву, одежда разлеталась на лоскуты, оставляя меня абсолютно ногой. Не зная сколько это длилось, мне казалось, будто я тону целую вечность». А потом стенки резервуара попросту исчезли, и вода хлынула в разные стороны, утягивая меня за собой. Удар о холодный пол выбил из лёгких воздух. Я застонала и попыталась встать. Подняла глаза и увидела абсолютно сухой подол синего платья, хотя всего секунду назад тут пронеслась волна странной жидкости. Элези Анита де Мартинес. Добро пожаловать. Я тряхнула головой и решив, что мне попросту всё привиделось и послышалось. Но женщина никуда не исчезла, одежда не вернулась обратно, а этот странный тёмный и теперь уже пустой зал не растворился. «Что происходит?» — прохрепела я, только сейчас понимая, насколько сильно замёрзла. «Я обо всём вам расскажу». Как-то странно улыбнулась женщина. «Адольф!» Из воздуха... Я клянусь, просто из воздуха шагнул мужчина в чёрном фраке. Он подал мне руку, помогая подняться, и тут же накинул на плечи тяжёлый чёрный плащ, отвёл взгляд и замер каменным истуканом, позволяя рассмотреть его. Седой, с гладко выбритым лицом и тяжёлым взглядом тёмных глаз. «Наш верный слуга Адольф», как в каком-то историческом фильме, представила мне его женщина. «Вернее его только демонические гончие». Она рассмеялась шутки и взмахнула рукой, Дверь, которая до этого сливалась со стеной, распахнулась. «Пора идти, если есть желание услышать, зачем ты тут и как вернуться домой». «Вернуться?» Происходящее казалось сном, настолько диким и необычным, что мой мозг попросту не соглашался принимать все это за реальность. «Верно», — она кивнула, — «в твоем мире тебя звали Соколовой Анной Романовной. На время тебе придется забыть это имя. С этого момента ты леди Анита де Мартинес». Если захочешь вернуться домой, придется мне подчиниться. Я не понимаю. Это розыгрыш? Я резко остановилась, стоило только выйти в коридор из того странного зала. В том кафе меня накачали наркотиками? Или с кольцами, которые принес Саша, не все так просто? Металлы бывают глюциногенными? Подойди к окну. Уже не таким доброжелательным тоном произнесла женщина. Подойди. Это не было похоже на предложение. Только на приказ. Я бросила взгляд в сторону ряда окон, через которые в помещение проникали косые лучи заходящего солнца. А потом шагнула к одному из них, до боли в пальцах вцепившись в единственную одежду, что у меня сейчас была. Чужой плащ. Посые ступни обжигает холод ровных отполированных камней. Я чувствую тяжесть одежды и странный сладковатый запах, который она источает. останавливаясь у широкого каменного подоконника, опираясь на него ладонями и выглядываю в окно. Сердце на мгновение замирает, а потом начинает биться быстро-быстро. С высоты третьего этажа я вижу огромный осенний парк с большим прудом в центре. Листья деревьев горят огненным цветом, водная гладь ровная, несмотря на ветер, который гнет тонкие, закрученные в спирали ветви. Но не это заставляет меня соображать с панической скоростью, а то, что на небе, помимо большого желтого солнца, я вижу еще один астрономический объект. Две звезды. Одна в сотни раз меньше другой, очень тусклая и больше похожая на пятно на стекле. Но она есть. Два солнца. Я... Я не дома. Дыхание перехватывает. Я не хочу понимать и принимать произошедшее. Не хочу от слова совсем. Это все не может происходить со мной. Просто не может. Теперь ты удостоверилась? Голос женщины разбивает все мои мысли в дребезги. Кто вы? Я резко поворачиваюсь, уже не чувствуя ничего, кроме панического страха. Она не отвечает, только позволительно взмахивает рукой и обращается к слуге. «Адольф?» Мужчина выступает вперед, медленно кивает, практически незаметно опустив подбородок, и с еле уловимым акцентом произносит. «Леди Рита де Мартинес, жена герцога Волта де Мартинеса, ваша мать». что «Приемная», – перебивает она, вскинув подбородок, – «на время твоего пребывания в этом мире». «Но все должны думать, что ты моя дочь, леди Анита». «Меня зовут не так». «Теперь так. Иди за мной. Нам есть о чем поговорить». «Где я?» «Я не хотела ничего делать, никуда идти». Вновь бросила взгляд на небо, где поселилось два солнца. Одно большое, как наше, а второе – просто тусклая звезда в небе. В мире, где существуют правила, — грубо отозвалась женщина, — и тебе придется им следовать, если хочешь вернуться домой. А теперь молчи, следы за мной. Адольф отступил на шаг, позволяя своей хозяйке выйти вперед. А потом жестом показал, что я должна идти за ней. Я же пошла. Желание вернуться домой было куда сильнее чувства гордости и той паники, которая проснулась во мне после осознания произошедшего. Поверила ли я в то, что все на самом деле? разве мне кто-то оставил выбор? Мы шли по длинным коридорам, залом с высокими потолками, винтовым лестницам. Архитектура наталкивала на мысль, что я в замке, старом, но жилом. И это добавляло еще больше страху. Он сказал, что это женщина, жена герцога. стала быть, она герцогиня. А я? Я должна отыграть ее дочь? Но зачем? Перед кем? И почему я? Я ведь... Из другого мира. Сюда. Одна из дверей открылась, пропуская вперед вначале леди Риту, да Мартинес, а потом уже и меня. Небольшая комната, в которой поместилось несколько мягких пуфов и большая ванна по центру. У последней возвышались две деревянные тумбы, а рядом с ними стояли три девушки в светло-зеленых платьях. Волосы убраны в хвосты, глаза опущены к полу, руки перед собой сложены в замок слуги Это читалось просто по их позам. «Адольф, может быть, свободен!» Вновь повела рукой леди мартинес и дождалась, пока дверь за ним закроется. «Вы тоже вон!» Служанки ей поклонились и быстро покинули помещение, даже не посмев и взгляд в мою сторону бросить. «Вода ещё тёплая», — произнесла герцогиня, опускаясь на один из пуфов. «Тебе стоит смыть остатки очищающего зелья» или оно начнет медленно растворять и твою кожу. Продолжение ждать не стало скинула плащ и залезла в ванну. Пусть я предпочитала душ, сейчас выбирать не приходилось. У меня не было никакого желания проверять, врет она или говорит правду. Хорошо, что ты послушная. Улыбнулась краешками губ леди Рита и щелкнула пальцами. Мочалка, к я уже потянулась, взмыла в воздух вместе с одним из пузырьков. Крышка отлетела от него «сама», а густой гель палился на мочалку. «А теперь сиди и слушай». В ее голос вновь вернулся тот повелительный тон, от которого меня уже начинало сводить зубы. «Как я уже сказала, с этого самого дня ты моя дочь, леди Анита де Мартинес, а это имя ты будешь носить, пока не выполнишь мое поручение». Она скривилась, а потом вздохнула. «Учти, у тебя будет всего три вопроса после того, как я всё расскажу. На них я дам тебе ответ». «Уняла?» Я кивнула и охнула, когда мочалка пролетела по воздуху и сама коснулась моей руки. «Что это? Магия? Разве такое существует?» «Не знаю, что существует в чужом для меня мире, но именно сейчас мочалка намыливала мне руку явно не по своей воле». «Я задала вопрос». «Высокомерно напомнила мне Элизерита». И тут я поняла как минимум одну вещь. С ней мы характерами не сойдемся. Ни при каких обстоятельствах. «Да», — произнесла я, стараясь сосредоточиться на ее рассказе. «Хорошо». Женщина цокнула языком и поманила что-то рукой. С подоконника слетел массивный железный кубок и, медленно передвигаясь по воздуху, попал к ней в руки. «Начну с того, что тебе уже известно». Теперь ты дочь герцога и герцогини Де Мартинес. Тебя в раннем детстве отправили на обучение в женский пансион, где Анита Де Мартинес получила приличное образование. И только сегодня наша дочь вернулась домой. Еще до твоего рождения с другим родом был заключен брачный контракт. Род Мартинес должен породниться через свою дочь с родом Леврой. Твой жених уже получил сообщение, что ты достигла возраста совершеннолетия и готова познакомиться с ним. Я кашлянула и прикусила язык. Признаться, у меня было намного больше вопросов, чем три. Как минимум, какого черта? И а не пойти ли бы вам всем жопу с такими заявлениями? Но сдержалась, потому что моя так называемая матушка еще не закончила говорить. «О знаниях, полученных в пансионе, не переживай. Ты сможешь их получить все и сразу. Это поможет лучше адаптироваться в чужом мире. А заодно и язык узнать». «Ведь сейчас ты понимаешь меня только благодаря этому». Женщина показала на небольшой медальон на своей шее. «После свадьбы у тебя будет только одна задача — убить своего мужа. После этого мы вернем тебя домой». Я молчала еще несколько секунд после того, как она договорила, и не могла поверить в услышанное. «Что? Что это герцогиня только что сказала?» Меня притащили в чужой мир, чтобы я вышла замуж за какого-то незнакомого мужика, а потом его убила? Серьезно? «Почему я?» — выдохнула я свой первый вопрос. «Потому что ты подходила по всем параметрам, которые он запросил. И именно на тебя указал нам ритуал, когда мы искали ребенка для этой цели». «Подкладного ребенка», — фыркнула я. «Думаете, никто не в курсе, что у вас на самом деле нет дочери?» «О, мы сделали все, чтобы все считали иначе», — улыбнулась она. «Так что, как бы тебе ни было прискорбно это слышать, но дочь у нас есть. И сейчас это ты». «И что же будет, если откажусь?» — фыркнула я, отталкивая мочалку и скрещивая руки на груди. «Я ждала этого вопроса», — подтвердила леди Рита и сняла с пальца кольцо, крутанула его и что-то прошептала. «Секунда, и между нами возникает большой белый прямоугольник». Ещё мгновение, и на нём начинает проявляться картинка. Вначале видны силуэты, затем появляются цвета. «Саша!» Мой шёпот застывает на губах, когда я понимаю, кто сидит, связанный на стуле с кляпом во рту. «Вы издеваетесь?» Я попыталась выскочить из ванной, но невидимая сила буквально вжала меня в ещё тёплую воду. «Нет, не шутка. Или ты думаешь, что мы не наблюдали за тобой?» Поинтересовалась это это Да у меня слов просто нет. Твоему жениху мы подбросили кольцо, которое завершило ритуал твоего перехода между мирами. В памяти всплыло то, как меня тянуло к украшению, когда я взяла его в руки, а потом попал сюда. «Если ты откажешься нам помогать, то он умрет», — будничным тоном оповестила меня леди де Мартинес. «Вы этого не сделаете». Паника охватила меня с новой силой. «Нет, это не может быть правдой». Саша не мог попасть к таким людям руки. Или все же, если смогла я, то где гарантия, что все показываемое на этом экране не муляж? «Кого вы хотите убить моими руками и зачем?» — выдохнула я. «А это уже четвертый вопрос, дорогая дочь. На него ответ ты получишь позже». Опустив глаза, я сжала под водой руки в кулаки и твердым голосом произнесла. «Я хочу убедиться, что это не розыгрыш». Я кивнула подбородком на некое подобие экрана. «Без проблем!» Леди что-то прошептала над своим кольцом, а Саша по ту сторону экрана дрогнул и поднял на меня осознанный взгляд. М, -м, м промычал он, но по интонации прекрасно улавливалось мое имя. «Ты меня слышишь?» Он кивнул. «Да вытащите ему кляп!» возмутилась я, глянув на герцогиню. «Я не могу влиять на твой мир», спокойно пояснила она. Зато могут те, кто туда отправились со своей миссией. Тогда дайте им приказ. У них один только приказ, девочка. Ждать нашего сообщения. Если хочешь пообщаться со своим любимым, выполни наше поручение. Убей того, за кого придется выйти замуж. Саша. Я встретилась взглядом с любимым человеком, а сердце подсказало, что все это не галлюцинация. Все в заправду Вот только я не хотела никого убивать. Нужно найти другой путь. Он просто обязан быть».